Глава третья Или одно из предположений снегря оказалось близким к истине, или карта просто переглючила. Но, судя по изображению на ней, мы действительно находились на спине летающего небесного титана. Ну, или, по крайней мере, он занимал добрую половину объема летающего острова а пятно синего нейтрального цвета расползлось на весь экран, а на нем, будто отметины от оспы, были раскиданы красные точки, отмечающие агрессивных мобов. Мне не понравилось ни то, ни другое, особенно привычка этих агрессивных мобов исчезать с этой самой карты. я раньше замечал, что атакующие пустоши манты очень нечасто отражаются на ней, а получается, что и остальные местные мобы грешат тем же самым. С другой стороны... На встроенных стандартных картах не показывалось и этого, так что спасибо хоть за что-то. «Я такое в мире животных видел», — странник ткнул своим дубинообразным пальцем в синее пятно на экране. «Там про какую-то личинку подводную рассказывали. Так вот, она всегда такая мягкая из себя и сильно вкусная, поэтому время жизни было бы у нее катастрофически мало, если бы она не научилась себя защищать. Она собирается лично в камушки и приматывает их к своему телу паутиной». В итоге получается настоящий панцирь из камней. И она так с ним всю жизнь ползает. Может, и здесь так. Мягкая летающая личинка обложилась камнями, а так как жизнь ее куда больше, чем у обычных существ, то тут и деревья успели вырасти, и разнообразная жизнь развелась. На это заявление я хотел было покрутить пальцем у виска, но передумал. Чем черт не шутит? Может, это и правда титаническая летающая личинка. Вариант не хуже многих других. В любом случае... Чтобы это точно выяснить, придется пробуриться через весь этот камень или найти пещеру, ведущую к этому существу. В любом случае, нам сейчас не до него. Нужно поискать камень привязки и какой-нибудь интересный данж. Пришла пора качаться и зарабатывать бабло. Завтра замок получит новые четыре ступени, и чтобы построить и оборудовать в нем все, что можно, нужно золото завозить грузовиками. Надеюсь, новая локация нам с этим поможет. Новые растения. Лут с неизвестных мобов, возможно, новые минералы, любой эксклюзив, который хорошо оценится миллионной армией крафтеров, предпочитающих тратить время на производство, а не метание по карте в поисках геморроя на свою пятую точку. Все наши точки были настроены именно на поиск этого геморроя, поэтому этим мы и занялись. Пока я размышлял, что все таки делать с шестиметровым копьем, не убирающимся в сумку и слишком длинным, чтобы тащить его через чащу, Остальные призывали своих пэтов. Флора, видимо, решила перекусить и направилась к растущему на опушке дереву, увешанному сочными созревшими грушами. Не знаю, Нарека за свои недолгие 18 лет в детском доме не видела ни одного грушевого дерева, но принять это за него, даже при наличии похожих плодов, было никак нельзя. Это было больше похоже на плотную группу тостов бамбука, склонившегося к земле, на концах которого и висели заветные плоды. Однако я заметил это тогда, когда Фло уже схватила один фрукт и с силой потянула на себя. Тот оказался словно резиновый, вылез пузырями сквозь захопучие пальцы, после чего прилип к ладони намертво, а затем стебель выпрямился. Это было сделано так стремительно, что Флора взлетела в воздух быстрее своего же испуганного визга. Удачливый стебель неспешно промигрировал из внешнего ряда внутрь группы сородичей и со смачным чавкающим звуком начал всасываться внутрь земли. Флора издорла еще один великолепный вопль, и достав тонкий кинжал, попыталась дотянуться до стебля, но ее мотало из стороны в сторону, как тряпичную куклу, и из этого ничего не получилось. Мы ну пару секунд в ступоре понаблюдали за этой свистопляской, а затем всей толпой бросились на помощь. Резак, благодаря рывку, оказался у куста первым и первым же получил упругим стеблем по голове. Куст взбесился, и вы не поверите, как тяжело сражаться с тремя десятками сбесившихся толстых бамбуковых стволов? Поплывший от удара лезак все же собрался, блинканул, в один момент, оказавшись на уходящем в землю стволе, как полной энергией макак понесся вверх по стволу на выручку нашей неразумной лекарши. Я, передумав нападать на дерево с копьемный на привес, вспомнил, что я маг, начал вызов стального диска. Начал и, чертыхнувшись, тут же прервал каст, ибо странник, будто взбесившийся на срок, промчался мимо, перекрывая мне зону обстрела. Впрочем, Он был не хуже моего заклинания. 200 килограмм живого бронированного веса совершили на последних трех метрах рывок, всем весом врезаясь в связку бамбука щитом. В итоге пяток стеблей треснули, падая на землю поломанными сломинками. Почти добравшись до флоры резак, от резкого сотрясения улетел в лес, будто запущенный из катапульты. А приклеенная флора заметалась на ветке, будто сбесившаяся игрушка йо-йо, выдав за пять секунд столько матьков, что я аж невольно заслушался. В итоге ни усилия странника, ни десяток стрел снегиря, поразивших втягивающийся в землю ствол, делу не помогли. Все остальные стволы разошлись в стороны, а погружение удачливого ловца только ускорилось, с жутким хлюпанием погружаясь в неизведанные глубины. Чпок! Кардинально усиленная кэт-удача сработала на сто процентов. Тяжеленный, длиннющий гарпун вошел ровно в центр нужного ствола, пробив его насквозь. Железку вырвала у меня из рук, она свалилась на землю, слегка вжалась чернозем и застыла вместе со стволом и висящей на нем фло. После этого дерево куст просто взбесился. Пятнадцатиметровые хлысты с визгом рассекали воздух с такой силой ударяя по земле, что грунт взлетал в воздух целыми фонтанами. Думаю, мне одного удара хватило бы, чтобы превратиться в отбинную. Скорпион флоры, получив похитиновой хребтине, отлетел почти к озеру и теперь лежал там, конвульсинно подергивая одной клешней. Вулкан, окатив куст струи пламени, получил таких два удара по своей неумной голове, что передние лапы у него отнялись, и он со злобным шипением отполз под прикрытие странника. Тот единственный в этой ситуации чувствовал себя в своей тарелке. Сменив молот на секиру, он спокойно отражал сыплющиеся удары щитом, каждым ударом отсекая у дерева по одному стволу. Когда у дерева их осталось только три штуки, дерево замерло, В провале, куда она жаждала затащить свою добычу в виде отчаянно ругающегося представителя Красного Креста, забурлила, заклокотала, рванула, и оттуда выплеснулся целый фонтан ужасающей вонючей жижи, заливший все в районе 20 метров от себя. Милостная жижа, непереваренные кости обрывки шкур, щедро усеявшие нас и землю, явно показали происхождение этого ароматного фонтана. А еще через пару секунд Нам показался и сам его автор. Земля дрогнула так, что мы все не смогли удержаться на ногах, пошла трещинами, спучиваясь, лопаясь и осыпаясь огромными отвалами. А из-под нее выбралась голова чудовища, слегка смахивающего на крота, но со среднего кита размером. Впрочем, не знаю, почему он вызвал у меня ассоциацию с кротом, может быть, потому что выполз из-под земли, но круглый рот, вокруг которого росли остатки порубленного странником дерева, больше подходил к какому-нибудь червю, а чешуйчатая кожа змее или ящельце. Впрочем, рассматривал я его недолго. Жижа, выплеснутая этим уродом, заставила меня согнуться в рвотном позыве, а ультразвуковой вопль на грани слышимости вырубил наглухо дезориентацией. Внимание! Сухопутным удильщикам на вас наложена сильная дезориентация и слабость сроком на 80 секунд. Мне будто одновременно нанесли нокдаун и нагрузили на плечи десяток мешков с цементом. Настолько быстро я рухнул на землю. И главное, вывести меня из этого состояния некому. Флора так и продолжала болтаться на конце удочки перед носом гадского удильщика. Больше всех оглушен на его воплем. В общем, я бы уже начал готовиться к тому, чтобы перерождаться и возвращаться сюда с помощью телепорта, но сил хватало только на рвотные позывы и жажду умереть. И эта жажда разгоралась с каждой секундой, пока я валялся в смердящей луже а перед глазами кружился адский хоровод. Однако смерть все не наступала. Бесконечные 80 секунд истекли, и я смог подняться на колени. Удильщик, кем бы он там ни был, за это время так и не вылез из-под земли, вытащив наружу только пару лап, увенчанных метровыми когтями, которыми я и отбивался от наседающего на него странника. Резак тоже вернулся из своего последнего полета. Сейчас он скакал по голове удильщика своим чернышом, пытаясь нащупать на ней уязвимую точку. В толстенном черепе таких точек не находилось. но он, по крайней мере, сбрил уз, на котором висела фло, и она теперь лежала на земле, не сказать, чтобы здоровая, но хотя бы живая. Три секунды. Я даже не стал подниматься на ноги, начав каст стального диска. Лезвие раскрутилось до гудения и устремилось вперед, пробивая чешую, кожу и с хрустом впилось в родливый череп, заставив заметно вздрогнуть даже эту неподъемную тушу. Вслед за убийственным диском... Туда же воткнулось ледяное копье, и врезался гигантский фаербол. «Рез! свали оттуда!» — завопил я, и тут же начал каст метеоритного дождя. Рога исчез. Странник, подхватив бесчувственное тело Флор, рванул назад, а из развершихся небес противника ударил рой раскаленных камней, в нескольких местах проломило чугунный череп. Удильщик завопил, еще раз оплевал нас с ног до головы, но так и не вылез, чтобы задавить своим пузом. У меня тут же возникли подозрения, что эта туша и не может вылезти наружу. Слишком тяжел, А значит, это идеальная жертва для нас. 220 уровень и беззащитность от дальнобойных атак. Очнувшийся снегирь частично подтвердил мои предположения, всаживая издалека в монстра одну бронебойную стрелу за другой. Половину монстр отбивал своими длинными когтями, но половина проходила, довольно уверенно снижая здоровье монстра до оранжевой зоны. Пришла пора добивать. Небо треснуло, выпуская на волю стаю пламенеющих камней. Внимание! Сухопутный удильщик отзеркалил часть направленного на него урона. Вы погибли. Вы теряете 15% опыта. Время на воскрешение 3 минуты 45 секунд. Ничего себе неожиданный поворот! За секунду до моей гибели голова удильщика покрылась блестящей пленкой, и два булыжника, отскочив от нее, как два пинг-понговых шарика, ударили точно по мне. Первым булыжником обнулив воздушный щит, а вторым разморжив мне голову видать, дополнительно усилив урон от него, ибо один собственный удар я должен был пережить. Игрок Флора предлагает вам возродиться. Три, два, один... Ух ты, неплохо приложила. Пока я посещал местный загробный мир, мужики почти довели монстра до моего недавнего состояния. По этому поводу зверь еще раз обдал всех смердящей, разведающей жижей и неожиданно начал зарываться обратно под землю. Впрочем, судя по действиям парней, У них были предположения о возможности такого исхода, и стоило твари начать погружаться в свое убежище, подскочили к ней с двух сторон с Добрынинскими штырями на привес Странник резак, уперев широкую часть трубок себе в грудь, рабочей стороной воткнулись удильщику в голову и вдарили по кнопкам. Отвернуться я не успел, и поэтому от начала и до конца смог лицезреть, как они на своей шкуре прочувствовали действие третьего закона Ньютона, который гласит что сила действия равна силе противодействия. Прозвучало два взрыва. Телескопические гарпуны выстрелили свои хищные жала, входя глубоко внутрь головы удильщика. Но, с другой стороны, бешеной лошадью легнули парней в грудь. Бронированный с ног до головы и тяжелого ника просто отнесло метр на три, уронив на землю. А вот легкого резака поломанной куклой шурнуло метров на десять, где он и замер в позе наполовину куркнувшился, но так и уснувшего задницей вверх алкаша. Зато и удильщик, распростившийся своей цифровой жизнью, утробно простонав, осел вниз, да так и застрял, поддерживаемый согнувшимися от невероятной нагрузки, торчащими в стороны стальными штырями. «Поздравляем! Вы убили сухопутный удильщик, уровень 220. Ваш клан сделал это первым. Награда плюс одно свободное очко характеристик». Секунду мы постояли, не шевелясь. Затем Флора все же свалилась на колени, содрогаясь в животных судорогах. Я и сам еле удержался, чтобы не присоединиться к ней. Запах вокруг стоял такой, что аж глаза резало. А недавно изумрудная полянка стала похожа на загон для разделки зомби. Проковыляв мимо сидящего на земле снегиря, из пуза которого почему-то торчала стрела, я раскрутил свернувшийся в рогалик тела резака, влил в него заживляющее зелье, послал его разделывать добычу, взвалил флору на плечо, отнес к озеру подальше от ароматной поляны. «О, Боже!» Простонала Флора, все еще продолжая содрогаться от рвотных позывов. «И не говори», — согласился с ней я. «Отличная охота. Аж аппетит разгулялся». И не удержавшись, добавил. «Грушу хочешь?» Ответила Флора что-то невнятное, но, думаю, отказалась. Да и зачем ей вторая груша, если у нее первая вместе с куском ветки так и осталась приклеенной к руке? «Надо искупаться, даже если меня при этом какой-нибудь местный аллигатор съест». Аллигаторов в воде не оказалось. А сама она была, как в рекламе, мягкой и шелковистой. А насевшая на нас тая мелкой рыбешки, пока мы лежали на песчаном мелководье, со скоростью звука объели с нас, извернутые удильщиком останки, очистив и нас, и одежду, и хуже сертифицированной химчистки. Поздравляем! Вы первыми в этом мире вскрыли сухопутного удильщика. Награда. Плюс один к удаче. Получено. Монеты Небесной Орды, 130 штук. Шкура сухопутного удильщика, 12 кусков. Железа левитации. Кольчуга из костей Джаггернаута. Артефакт Мифрила Кирка. Ранг уникальный. Вид. Сверхредкий клановый артефакт. Любая добыча членами и работниками клана плюс 3%. Шанс добыть предмет или ресурс на один ранг выше плюс 1%. Требования. Замок десятой ступени. Башня артефактов первого уровня. Что-то новенькое. Я повертел в руках миниатюрную Кирку процента это не сказать что уж больно много но если это будет влиять на весь клан и на сборщиков и на охотников пувуф это круто надо срочно набирать народ в клан без доступа к замку но с одним процентом налога на все добытое или с двумя учитывая что ранг всего добытого у них может повыситься у нас башни артефактов нет первый уровень всего двадцатку стоит если набрать тысячу рекрутов окупится быстро о какой шустрый стал проворчал снегирь «Месяца не прошло, как ты не знал, что на последний золотой сделать, пожрать или барану своему овцу на ночь снять. А теперь вон как раз Двадцатку сюда, тридцатку сюда, полтинник на это. Не знаю, какая у тебя зарплата в реале, но вряд ли ты за месяц эту самую двадцатку заработаешь». «Ай!» — и махнул рукой. «Мне за глаза хватает». «Пока детей, жены нет, конечно, хватает. Пока ты в реале четыре дня в месяц бываешь, И почти все это время спишь, хватает. Но, надеюсь, у тебя это не навсегда». «Злой ты», — буркнул я. «Наркаркаешь еще. «Ну что, продолжим охоту?» Рез почти грушу, с руки фло срезал. «Можно за следующий идти?» «Ну и он нафиг», — замахали все руками, а Резак уточнил. «Чтобы уровень поднять, нужно штуки четыре таких завалить. А если после боя каждый раз на купании стирку прерываться, у нас на этой неделе уйдет. Да и работоспособных штырей только три штуки осталось. А без них эта тварь к себе обратно под землю ползёт. А нырять за ее туши в то болото, в котором она обитает, нет никакого желания. И это было действительно так. Под землей у удильщика была не сухая нора, как у хоббитов, а грязная, кишащая червями и залитая жидкими испражнениями дырища, воняющая так, что становилось реально больно дышать. А уж на то, чтобы нырять в эту жижу за лутом, и речи быть не могло. «Согласен, тогда план старый. Движемся вон к тем развалинам, по пути стараясь смотреть себе под ноги, под руки и над головой, не дрываясь на сук и не ввязываясь в ненужные заварушки». Слава богам, фруктовые деревья росли только вдоль опушки, видимо, нуждаясь в пространстве для манёвра. А дальше шел обычный, остро пахнущий смолой хвойный лес. Это были необычные земные сосны, да и их стволы толстые лианы — Не походили на юны. Земля под ногами поскрипала толстым слоем опавших иголок, а кусты дикой малины были точь-в-точь, -точь, как на картинках про природу до великой трансформации. В особо густых зарослях малины даже обнаружился здоровенный бурый медведь. Тот, заметив нас, грозно заревел, поднимаясь на задние лапы, и хищно оскалился, демонстрируя внушительные желтые клыки. Зря это он так. Наши петы, всю потасовку судильщикам управлявшиеся, Сраженные дизайн находились в очень дурном расположении духа, поэтому, даже не остановившись, скорб плеснул ему ядом в глаза. Во, облил пламенем с ног до головы, мог зафиксировал его в таком положении, примотав сетями к двум ближайшим соснам, а дол с таким жутким хрустом врезал потапучий лбом меж ног, что косолапый предпощал умереть тут же, не сходя с этого места. Мы только сочувственно подсокали, пожалев бедного Мишку и, закинув его обгорелую шкуру и десяток монет в сумку, потопали дальше. Расстояния здесь были небольшими, так что очень скоро среди очень светлого леса стала проглядывать древняя каменная дорога. Из-под опавшей рыжей хвои то тут, то там начали выглядывать плиты белого камня и торчать булыжники, огораживающие дорожку, ведущую к развалинам. Деревья начали редеть, а дорога пошла вверх, поднимаясь к скалам, на трогах которых и притулились эти развалины. Каменные белые арки, башенки и шпили, поросшие ярко зелеными коврами из мха, освещенные тысячами пятнашек солнечного света, пробивающегося сквозь кроны деревьев, выглядели очень празднично, несмотря на то, что большая часть кровли давно обвалилась, а разноцветные яркие витражи, в основе своей, раздробленными кусками валялись под ногами, а не украшали многочисленные оконные проемы сооружения. Крепостью это никак назвать было нельзя ибо через любое из сотен окон даже самая большая армия могла бы промаршировать полностью и не сбавляя шага. На дозорную башню это тоже не походило. И я так и не смог предположить, что это сооружение делало в этом лесу. Может, внутри мы найдем ответ на этот вопрос? Будем посмотреть. Тем более, что карта показывает на территории сооружения «Вход в данж». Там могут оказаться ответы на некоторые наши вопросы. Странник, давай вперед. Тут слишком красиво. Наверняка какая-нибудь гадость за углом притаилась.